Глава восьмая. О вреде алчности. Оказавшись в том месте, где колея переходила в асфальтированную дорогу, он остановил машину, вылез и привел себя в порядок, насколько это было возможно. Немцы не любят неаккуратных панов. Ну да, вот именно. За рулем довольно нового американского джипа. Не должен сидеть грязный и мятый субъект — Не дай бог, прикопается полиция, и что ей скажешь? Потом он решительно забросил в Чищобу автомат и запасные магазины. Хорошая машинка, надежная, но в его положении нельзя позволить такую роскошь. Кольт еще как-то сойдет, а вот три трещотка. Он сел за руль и поехал в Лобьянку. Так и подмывало повернуть на северо-запад, чтобы выбраться на панамерикану и уж по ней мчаться к цели. — Нет, не годится. Бак почти пуст, а в кармане не гроша. Километров через полсотни машина встанет, и что тогда прикажете делать? Вновь шагать по обочине без гроша и ясных перспектив. А в снятом анжел-домике где-то наверняка спрятаны денежки. Во вполне доступном месте не привезла же на собою сейф. А может, отыщется еще что-нибудь полезное. Он аккуратно припарковал машину у крылечка, стараясь не спешить, не выглядеть заметным, поднялся по ступенькам, отпер дверь и, бросив сумку в угол прихожей, направился прямиком в комнату Энджел и остановился на пороге. В старомодном кресле, обтянутом потемневшим ситцем, рядом с ее аккуратно заправленной постелью, сидел капитан Агирра в свободной непринужденной позе, положив ногу на ногу, сплетя пальцы на колени, фуражка лежала рядом на ночном столике. Увидев Мазур, он не вздрогнул от неожиданности, не изменил позы, улыбнулся с искренней радостью. — Сеньор Стюгенботхед, вы не представляете, как я рад вас видеть. Мои люди донесли, что там на чакре была жуткая пальба, и все до одного вроде бы положили друг друга. «О чем вы?» — машинально спросил Мазур. И тут до него дошло. Капитан произнес его фамилию, не самую простую, не то что для латиноамериканского, но и англосаксонского уха, без малейшей запинки. «Абсолютно правильно, буква в буквочку». Ведь документы Мазура он видел исключительно мельком там, в магазине, и ухитрился запомнить положительно. У него только мундир пехотный, а содержание форме вряд ли соответствует. А при скорбном инциденте на чакре, конечно, как ни в чем не бывало, сказал капитан Агиро, и чуточку нахмурился. — Синьор! «Стьюген Боотхит, простите, до да чего же варварскую фамилию вам подобрали? Можно я буду называть вас попросту Джоном? Вас не откоробит такая фамильярность. А вы, в свою очередь, можете называть меня попросту Хуаном. Смешно, но ведь это одно и то же — Хуан и Джон. А может быть, и не смешно, а символично. Ничего, если я буду называть вас Джоном. — Сделайте одолжение, — настороженно сказал Мазур. Так вот, Джон, в первую очередь хочу вас дружески предупредить. Не нужно глупостей, ладно? Не надо стрелять в меня или пытаться сломать мне шею каким-нибудь ужасным приемом из арсенала Джеймса Бонда. Договорились? Во-первых, у меня не только дети, но уже и внуки. Каково им будет лишиться отца и деда? А во-вторых, эти сеньоры... Он поднял руку и указал куда-то за спину Мазура. «Может быть, и уступают вам в подготовке. Но бывали в переделках, виды виды, их никак нельзя назвать деревенскими растяпами». Мазур чуть повернул голову. В коридоре стояли двое. Один с пистолетом в руке, второй без. Молодые ребятки на выхлаков и в самом деле не были похожи. «Ну, что вы!» капитан хуан сказал мазур медленно зачем же мне в вас стрелять и ломать шею вот так сразу простые приличия да и любопытство требуют чтобы я по крайней мере узнал сначала с чем вы ко мне пришли с деловым предложением а конкретно знаете я все же уважаю американцев сказал капитана гирра у вас умеют готовить людей когда вы появились в облике австралийского бродяги даже я при всем моем скромно замечу не маленьком опыте готов был принять вас за настоящего лесного странника но потом все стало ясно вы ведь именно там вышли на контакт со своими спокойные как мне увы представляется сеньор ты и покойным сеньором смитом да о чем вы Спросил Мазур, глядя, как двое молчаливых субъектов входят в комнату и останавливаются по обе стороны дверного проема, один по-прежнему с пистолетом, другой по-прежнему без. — Не беспокойтесь, — сказал капитана Агирре, — у моих парней много достоинств, но знание иностранных языков в их число не входит ни слова из нашего разговора они не понимают, так что мы можем говорить совершенно свободно. — Значит, вы... Один уцеляли, Джон. А где микросхемы? Какие еще микросхемы, которые вы выкупили у команданта Рамона, а командан ты, в свою очередь, перехватил с вашего разведывательного самолета, когда громил базу? Ничего не понимаю, сказал Мазур, прекрасно понимая, что влип, так как здесь еще не влипал. Ну, бросьте, Джон, сказал капитана Агирра. Оцените лучше должным образом мое благородство и дружеское расположение. Стоит мне приказать, и парни моментально обыщут вас, вашу сумку, вашу машину. Стоит мне приказать, и вы можете вообще покинуть наш бренный мир. Но к чему эти крайности? Два умных человека, два благородных кабальера всегда могут договориться мирно. Джон... Я вас умоляю, перестаньте прикидываться австралийским дурачком. Это право же производить дурное впечатление. Нужно же понимать, где границы игры. Или вы из тех, кого непременно следует припирать к стенке? Он укоризненно покачал пальцем. Ну какой из вас австралийский дурачок, Джон? Вы единственный вырвались из передряги, а это я прекрасно понимаю, было нелегко. Хорош. «Морячок-бродяга, вы, несомненно, человек подготовленный и опытный, ручатся готов, что вы и были старшим группы, а эти два сопляка играли роль подчинённую». «Кто вы?» — напрямую спросил Мазур. «Как вам сказать? В прежние времена я служил в департаменте безопасности государства. Некоторые называют эту контору тайной полиции, а они, похуже». Быть может, в этом был резон. Хунта, знаете ли, совершила много предосудительного. Но я могу поклясться честным словом офицера, Джон, всегда был в душе сторонником демократии и парламентаризма, так что теперь продолжаю трудиться на тернистой ниве безопасности. А вы? ЦРУ или разведка Министерства обороны или что-то еще? У вас столько разведслужб, что не мудрено запутаться. Мазура прям-таки прошиб нервный смех. «Вот уж чего не ожидал, так как быть принятым за ЦРУшника или сотрудника похожей американской конторы?» «Итак?» — мягко спросил капитан Агир. «Знаете, это сложный вопрос. Ну, хорошо, хорошо. Капитан поднял ладонь. В конце концов, это совершенно несущественная деталь, в общем не имеющая никакого отношения к нашему с вами». «Делу». «Нашему с вами», — поднял бровь Мазур, — «вот ж не уверен, что оно наше. Вообще все, что вы говорите, представляет каким-то диким недоразумением». «Джон, ваше упрямство, — повторяю, — производит дурное впечатление», — терпеливо произнес капитан Агирра. «Вы же профессионал. Надо полагать, нельзя зря стали единственным, кто уцелел после драки на чакре. Или вы...» Предпочитаете долгие переговоры с соблюдением неких неписанных формальностей? Извольте, если вам не жаль тратить время. Что до меня? Времени у меня достаточно. и так на вашей базе достаточно нашей агентуры. Вам это наверняка известно, и вы достаточно опытный человек, чтобы возмущаться. Такова жизнь. Все союзники всегда и везде присматривали друг за другом, и это продолжается до сих пор. Мы очень, очень тесно связаны с Соединенными Штатами, но это, в конце концов, наша страна, и нам следует знать, что происходит у наших верных союзников и дорогих друзей». «Похоже, именно вы курируете базу, — небрежно спросил Мазур. Капитан Агирры с ласковой укоризной погрозил ему пальцем. «А вы шелунишка, Джон!» «Помилуйте, кто же из людей нашей с вами профессии прямо отвечает на такие вопросы?» «Хорошо, хорошо. В знак абсолютного доверия и будущего партнерства я отвечу, да. Я курирую агентуру на базе, и потому я довольно быстро узнал, что после налета гирильеру мои соболезнования родственникам погибших», Кстати, из Штатов прибыла комиссия по всем признакам, состоявшей из разведчиков и экспертов. Не буду вам гать, что наши люди на базе вызнали всё. Однако полученной информации мне было достаточно, чтобы сделать вывод. Ваша комиссия считает, что это был непростой налёт. Что налёт, собственно, был лишь прикрытием, чтобы похитить нечто. Я около тридцати лет... Отдал своей профессии, дорогой Джон, сделал кое-какую карьеру без порочащих записей в досье серьезных взысканий, в наших условиях довольно трудно продержаться столько лет в этом специфическом бизнесе. Так вот, я сразу задал себе вопрос, что, собственно, могли спереть с базы люди-команданты? Секретные документы? Сомнительно. На такой вот базе набор секретных бумаг реально стандартный, новые образцы оружия. Я проконсультировался с военными экспертами нашего ведомства. Ничего подобного. Стрелковое оружие, бронетехника и самолеты представлены, опять-таки, стандартными образцами, давненько состоящими у вас на вооружении. Оставалось одно. джер 12 Тоже не новинка, но вот аппаратура на нём, по некоторым данным, стояла самая что и новейшая. Аппаратура — это, конечно же, электроника. Прогресс в этой области, как мне объяснили, идёт гигантскими шагами. Всё время появляется что-то новое, компактнее мощнее, чем это имеет место быть у геополитических соперников или просто союзников. И охота... За подобными вещами идет по всему миру и непрестанное промышленный шпионаж. Это монстр, огромная индустрия. Словом, на базе было только одно, что могло привлечь Рамона и заставить вашу комиссию примчаться из Штатов, сломя голову. Что-то из начинки ГР-12. — Тьфу с сердцем подумал Мазур. До каких пошлостей дошло? Не только янкисы просекли интригу, но даже этот макак из местной охранки. А впрочем, никто и не считал, что американцы безговорочно поверят первой версии. Предусматривалось, что они могут все же докопаться. Вот такие дела» продолжал капитана гирра «Ну, а потом мои люди засекли контакты сеньориты Хаггерти и ее спутника с людьми Рамона. К тому времени у меня уже была кое-какая информация на ее счет. Не только вы у нас в стране работаете, но и мы у вас, хотя нам, разумеется, далеко до вашего размаха и масштабов. Отношения секретных служб иногда запутываются в самые причудливые вензеля. Одним словом, Я занялся сеньоритой плотно, а она, подозреваю, о моей истинной роли так и не догадалась. И я сразу узнал, когда на ее счет в столице ваши перебросили 300 тысяч долларов, неплохая сумма на расходы для молодой журналистки не самой большой и известной американской телестудии, а зато для агентов в самый раз. Ну, конечно же, вы предпочли. Ради сбережения времени и сил попусту выкупить микросхему у Рамона. Правда, это вам отчет не удалось? Я не мог посадить вам на хвост агентов, уж очень велик был риск. Но то, что Чакра — одной из логовищ команданта, мы вскрыли еще пару месяцев назад. Там неподалеку есть удобная горушка, откуда прекрасно просматривается Чакра. Мои люди сидели там со стереотрубой. Они не слышали выстрелов и не знали, что происходит внутри, но видели прекрасно, как вы выпрыгнули из окна с автоматом, и Пакита, старая скотина, попытался вас пристрелить, но вы опередили. Кстати, я вам благодарен. Этот скот двадцать лет промышлял контрабандой и прочими подобными забавами, но превосходно умел прятать в конце воду. Вы сами того не зная... Притворили в жизнь нашу мечту. Переломал бы ему кто-нибудь ноги, чтобы не таскался больше по джунглям. Однако мы отвлеклись, сдается мне. Когда все затихло, мои ребята рванули на чакру и увидели там гору трупов. Что у вас с ним произошло? Он запросил слишком много, или вы, получив желаемое, решили не платить? Ну, не хотите, не отвечайте. Эти подробности, правда, уже не несущественны» главное я уверен что микросхемы в ваших руках и интересно почему вы так уверены спросил мазур Капитан гирра тонко улыбнулся потому что рамон и его ближайшие сподвижники мертвы простейшее логическое умозаключение пока вы не узнали где добыча вам следовало полинки с него сддавать это аксиома следовательно вариантов только два Либо микросхема сейчас при вас, либо вы совершенно точно знаете, где они в данный момент находятся. Раз Рамон мертв, других вариантов попросту не может быть». «Умён паскуда», — подумал Мазур, — «построил логически непротиворечивую схему. Единственно верную, какую можно построить, если только не подозревать об истинных ворах. Что с ним и произошло?» «Не зная а нас любой бы именно такую версию и построил. Черт!» «Но пора как-то выпутываться. Я прав?» — с нескрываемым напряжением спросила Гирра. «Ну, допустим, — сказал Мазур. — Допустим, подчеркиваю, допустим. В таком случае я не понимаю вашего поведения. Вы часто упоминали, что мы союзники. Следовательно, ваш служебный долг...» Капитан Агирров кратчево прервал. «Джон, человек не всегда руководствуется одним лишь служебным долгом. Он может позволить себе нечто личное. Служебный долг, обязанности — все это вещи серьезные и важные. Однако вы еще молодой человек и не особенно думаете о будущем». А вот бедному служаке, вроде меня, располагающему лишь жалованием и небольшими побочными доходами, зато обремененному маленькой семьей, следует быть более практичным. «Ах ты ж, мать твою!» — мысленно вскричал Мазур в совершеннейшем восхищении. «Ах ты ж, сукин кот!» Его собеседник, несмотря на тридцатилетнюю службу, Определённо не смог выбиться в те здешние верхи, где имеют возможность хапать жирно, гоняя политических, подлинных и мнимых врагов хунты. Может быть, и соберёшь на грудь неплохую коллекцию побрякушек, но не разбогатеешь. Цепной пёс, каким бы он ни был прилежным, обречён не более чем на похлёбку. Вот владелец псарни другое дело». Пожалуй, что следует отнестись к этому сукину-коту предельно серьезно, потому что он все поставил на карту, и терять ему нечего. Если я не ошибся, а ошибкой тут и не пахнет, для него это последний шанс сорвать банк. В таких случаях игрок не щадит ни себя, ни других. «У вас на лице определенно отражается нешуточная работа мысли», нетерпеливо сказал капитана Гирра. «Угадали» сказал Мазур почти весело. Я вас правильно понял? У вас есть другой покупатель на мой товар, а? Допустим, как только что сказали вы, Светлой волчезарно улыбнулся капитан. Допустим. Позволю себе заметить, что это мой товар, сказал Мазур. Помилуйте. — воскликнул капитан. — Разве я сказал, что намерен исключить вас из сделки? Ни в коем случае кабальеру так не поступают друг с другом. — И вы серьезно? — совершенно серьезно, — тихо сказал Агир. — Такими вещами не шутят, Джон? — вы часом не с русскими спутались? — Бросьте, — недовольно сказал капитан. — Что за глупость? — Мой покупатель вовсе не из-за железного занавеса, и он дает... «Шестьсот тысяч. Понятно вам? Долларов, разумеется. И плевать ему, что микросхемы ворованные. Какая разница? Главное, если он сам будет старательно разрабатывать аналоги с нуля, потратит пару лет и гораздо больше денег. Классический сюжет промышленного шпионажа. Шестьсот тысяч, Джон. Пополам, по справедливости, у вас есть товар». А у меня надежный покупатель, так что мы равноправные партнеры, а и доли наши должны быть равны. «Вы так уверенно мне это предлагаете?» — хмыкнул Мазур. А Гиру усмехнулся. «Неужели я вам предлагаю нечто неизвестное прежде американцу, противоречащее его системе ценностей? Это бизнес, Джон. Это великолепный бизнес. Разве эти микросхемы украли лично у вас?» Может быть, у вашего папы или у вашей собственной фирмы какие глупости? Вы такой же наемный служащий больших боссов, как я. Что вы получите, если представите добычу по начальству? Вас похлопают по плечу, угостят сигары, грошовую премию сумут, повысят чуточку и все, понимаете, все. А вы вряд ли, сынок миллионера». Такие не идут в разведку полевыми агентами. Среди ваших шишек миллионеры встречаются, не спорю Но вы-то, вы-то, наверняка бедолага вроде меня, живущая исключительно на жаловании, это сколько ж вам нужно беспорочно трудиться, чтобы заработать триста тысяч лет десять при лучшем раскладе? Да нет, гораздо больше. А если я идейный патриот? Да бросьте. С улыбкой покачал головой Агир. — У вас лицо совершенно другое. В старые времена я повидал немало идейных, они, не, простите, другие. Вы же мне представляете с обыкновенным американским парнем, не склонным уклоняться от выгодной сделки. — Сопряженный с нешуточными опасностями, — сказал Мазур. — Да бросьте! Вас никто не контролировал. Никто не может с уверенностью сказать, что микросхемы у вас, или что вы точно знаете, где они. Мы вместе составим для ваших боссов чертовски убедительную версию. Свалим все на ваших покойных друзей. На покойника легко валить все. Кто возразит? Вас там могло не быть вовсе». Они действовали на свой страх и риск, чем провалили дело. Ну, мы вместе придумаем нечто убедительное, чтобы вы остались вне подозрений. У вас цивилизованная страна. Никто вас не поставит к стенке и не засадит в тюрьму. Всякий имеет право на неудачу. — Ага, — сказал Мазуров, — и мне придется долго и старательно объяснять, откуда у меня вдруг завелось триста тысяч баксов. Вы мне представляетесь достаточно серьезным и рассудительным человеком, Джон. «Неужели вы, едва вернувшись домой, начнете раскатывать на Роллс-Ройсе, покупать часы от кортье и сжигать сигары от сотенных? Вы ждите какое-то время, все забудется. Что вы ухмыляетесь?» «Честно?» — спросил Мазур. «В толк не возьму, зачем вам делиться? Кто вам мешает наобещать с три короба, а потом быстренько меня прикончить?» «Вполне разумное подозрение. Согласен», — сказал капитан Агир, словно бы с облегчением. «Когда люди так ставят вопросы, это означает, что начинаются нормальные деловые переговоры». «Я вам отвечу предельно откровенно». «Конечно, мне не хочется делиться, Джон. Мне жаль делиться. Однако обстоятельства сильнее меня». Мне совершенно неважно важно, которую именно разведслужбу вы представляете. Любая из них, взятая в отдельности, представляется мне противником, с которым скромному капитану вроде меня никак не стоит бодаться. Понимаете, Джон? Как мне не жаль делиться, я вынужден. Одно дело, если хоть один оставшийся в живых, то есть вы, все же вернется. И горестно вздыхая, поведает о неудаче, и совсем другое, если ваша группа погибнет целиком. Ни одна разведка в подобном случае не успокоится, пока не докопается до сути. Суда нагонят чертову тучу агентов. Они будут рыть землю на три метра в глубину. И есть серьезные опасения, что в конце концов докопаются. Если мы с вами договоримся полюбовно, риск сводится к минимуму. Вы меня никогда не выдадите, потому что ваше начальство подобных сделок не прощает, влепит вам пожизненное Честно сказать, я не питаю к вам ни малейшего дружелюбия. Я бы вас с удовольствием пристрелил и забрал всю сумму себе, но так уж легли карты, что вы мой страховой полис, а я ваш. Убедительно».